Последний выстрел. Теперь я могу отдохнуть месяца два, Встречать июньские зори на оке, Дышать в лугах, слушать тихий звон бора. Налегке еду я в маленькую слободу Под старым монастырем. Там за стенами чинно ступают черные монашенки, Тысячи грачей и галок гомозятся на кровлях, А кругом звенит иглами вековой бор. Вот и слободка. Она укрылась от городка стенами леса. Она глядит на луга и оку. Я поселяюсь в уютном домике на самом краю поселка. Над моей крышей вековая сосна протянула корявые ветви. Ясное июньское утро. Я открываю окно в бор. Он приветствует меня ароматом смолы, звоном вершин, стуком дятла и серебряным выкриком ястребов. Я вижу их плавный полет в синеве. Под окном слышу я хорошо знакомые мне голоски корольков. Это мои питомцы. В маленькой городской комнатке появились они на свет из простенького инкубатора, росли в вате, в коробке из-под печенья, привыкли к моим шагам, голосу, к лампе. Днями сидели они у меня на плече или устраивались вечерком поближе к огню и засыпали, положив на шейки друг другу свои пучеглазые головки. Когда я покидал город, я не мог оставить их, подарить, бросить. Они приехали со мной в коробке из-под печенья и теперь важно разгуливают под окном, греясь на солнышке. В синей блузе и соломенной шляпе брожу я по бору, засиживаюсь на пеньках, на полянке, Где-то густо пахнет смолой, и выжженный мох под ногами прячет столетние корни. Пыр! -ры, пыр! -ры. Над моей головой кружатся естреба, плавают, не двигая крыльями. Это хозяева бора. Десятки огромных гнезд прячутся в густых вершинах, и только по перьям задранных птиц и рыбьим костям на земле можно заметить убежище хищников. Я люблю смотреть, как, усевшись на самую вышку сосны, сторожат они зарю, окидывая пространство. Да, это настоящий истребинный бор. Странно, как еще осмеливаются постукивать по дуплам пестрые дятлы, Пробуют петь молодые дрозды, вскрикивают желтогрудые иволги. Конечно, в полутемном бару ежечасно разыгрываются птичьи драмы. Нет-нет, пискнет в последний раз бойкая востроносая синичка или чвокнет врасплох попавшийся дятел. Но эти крики тонут в звоне вершин и победных звуках ястребинного пырликанья. Часто отправляюсь я на аку с Семеном Фёдоровичем, монастырским дьячком, ловить окуней под железнодорожным мостом. Солнце печет, перекликаются платогоны, а белые чайки редками сидят по отмелям. Какое приволье! Пузатые лошадёнки тянут берегом баржи, И черный канат, вздрагивая, плывет над нашими головами. Солнце отвесно. Полдень. Пора закусить. Мы бьем о борт лодки печеные яйца, Посыпаем грязноватой солью из какой-то жестянки, И дьячок начинает мечтать об охоте. Скоро Петров день. А вы как? Обзавелись ружьишком? И не стрелял никогда. Да неужели? Да тут я вам доложу, На лугах да болотах, Да козеркута, такая прорва утки этой, Сила несосветимая, Нырок, кряковая, Очерят этих тучами, Соблазнял меня дьячок. А коростели к осени, Господи! А дроздов по осени в рябинниках, о а курочки, а кулички. Нет уж, я люблю вот на удочку и напрасно. И очень даже напрасно. Гуси бывают. Тетеревов в дальнем бору тьма. Сами лезут под ружье. Так вы что же это, из убеждения, что ли, не стреляете-то? Бывают такие. Как сказать? Отчасти, пожалуй. Так, и что я вам объясню? Утки переводиться стали. С грустью сказал дьячок, забыв, что только что говорил о силе несосветимой. Ястребов развелось, весь бор заполонили, И вот как глушат, прямо непостижимо, И чешутся руки, да зазорно. Монашки наши жалеют, Мать-ягуменья монастырский борта. Тварь, говорят, у нас убежище ищет, Под благословением обители гнезда вьет, А эта тварь дичь бьет. Со стороны монастыря докатывается до нас первая повестка к вечерне. Это мать Пелагея призывает дичка с реки. В самую бы пору ловиться теперь, эх! Вечера провожу я на опушке бора, где он спускается к озеру, Здесь столпились целая роща засохших сосен. Им мешает жить стадо, укрывающееся в жаркий день. Почва вытоптана вокруг, с сосен упала кора, И голые сучья уныло тянутся в небо. На них отдыхают обитатели бора-естреба, Провожают вечернюю зарю. В темнеющем небе вижу я их, сидят, Обратив клювы в сторону запада, еще играющего червонными лучами, тихо. Редко-редко хрустнет сучок. Откутающегося в тумане озера доносится тоскливый разговор Камышовки, той неизвестной птички, которая, как описывает в одном из своих рассказов Чехов, спрашивает себя печально «Ты?» «Никиту видел!» и отвечает «Видел, видел, видел!» Перестали шептаться с ветром вершины сосен, Бор задремал, и вот последний свидетель уснувшего дня Прямой линии, как стрела, протянул слугов запоздалый ястреб. «Мои милые бедняжки-корольки!» Кажется, я совсем позабыл их. Они отлично знают, где окно моей комнаты, и целый день толкутся здесь, вытягивая шейки, стараясь заглянуть. Не видя меня, они начинают пищать, как пищали когда-то от холода в коробке из-под печенья, просясь на руки. Да, это чистые ребятишки, круглые, как яблочки, белоснежные, как сливки. Они привыкли засыпать на моем плече, забираться в рукав и своими тонкими песенками выражать полное удовольствие. Теперь им скучно, и потому так грустно стоят они под окном, вытягивая шейки. Утром. Они ждут хлебных крошек, и когда я появляюсь на крылечке террасы, снежными комочками подкатываются к ногам, прыгают и хлопают еще слабыми крылышками, стараясь взлететь на плечо. На днях один из них издал смешной крик, похожий на куку. -ку. Очевидно, один петушок, он несколько больше и сильнее своей подруги, Он очень смешно разгребает лапками землю, чиркает носом по лапке и вообще проявляет наклонности покровителя своей скромной подруги. А та, еще слабенькая и пугливая, ходит всюду за ним и выбирает что-то из взбитой им кучи ссора. Вчера я вернулся домой поздно и не нашел корольков в их убежище, в корзине из-под белья. Я встревожился, оглядел все закоулки двора и вошел в комнату. Да, они здесь. Они спали, устевшись по краям дорожного чемодана, словно указывая этим, не лучше ли ехать отсюда опять в свою комнатку, где так хорошо жилось у печки или возле лампы. Они, плуты влетели, конечно, в окно и хотели напомнить, чтобы я не забывал их. Я оставил их спать, и ранним утром один из них разбудил меня своим звонким смешным куку. -ку. Ах, злодей! Этот разбойник назойливо требовал исключительного внимания. Он хотел видеть меня всегда, и в четыре утра требовал, чтобы я не лишал его солнца. Ну что же, я не замедлил вскочить и выкинуть в окно этих ранних любителей природы. Ку-ку! Это ку-ку я слышал в последний раз. Точно он забрался ко мне для того, чтобы проститься совсем. Утром я пью чай на открытой терраске и читаю. Мои маленькие надоеды по обыкновению торчат под ногами, вскакивают на стол и тычутся носами в сливки. Они бродят по сухарнице, щиплют хлеб и заглядывают в блестящие бока самовара. Они воображают, что все это устроено для них, и мои плечи и голова должны заменять им насест. Я читаю, не обращая внимания на назойливость, но когда один из комочков опрокидывает мне на колени стакан, я быстро принимаю меры и выбрасываю надоед за заборчик во двор. Пры! Пры! Пры! Пры! Пры! Пры! Это властные хозяева бора приветствует меня из синевы. Что-то глухо шуршит по железной крыше, Должно быть, ребятишки бросаются комьями глины. Да, конечно, они. Они что-то кричат за забором, Что-то широкой тенью пронеслось надо мной, Что-то пискнуло. Что такое? Со всех сторон закричали тревожные куриные голоса. И снова широкая тень. Я поднимаю голову. Громадный ястреб Спокойными ленивыми взмахами поднимается в небо, Тянет над бором. Крики ребят, Всегда наблюдающих за мною В щель забора, Смешиваются с кудахтаньем Растревоженных кур, И ясно выделяется Чей-то визгливый голос. «Унес! Унес!» Я выбегаю во дворик, куры жмутся у стен, петух, какой-то весь встрепанный, бегает по двору, раздраженно перебирая ногами. Где корольки? Их нет. Я заглядываю в сарай, осматриваю углы. Нет. Я выбегаю во двор, из-под опрокинутой тачки пугливо выглядывает маленькая беленькая головка, С едва намечающимся сапунцовым гребешком. Цып-цып. Но королек застыл, не выходит и даже не поворачивает головы. Теперь я понял все. Моего петушка, что сегодня на Зорьке разбудил меня своим смешным куку. -ку, нет, теперь он там, в бару, его. Подруга видела все, слышала последний крик и теперь дрожит под опрокинутой тачкой. Твоего волок, махонькой-то который. Я видал, и Андрюшка видал, как он его ухватил, как сгребет, и я видал. Ребятишки виснут на заборе и спорят. Мишка-то тебе кричал, как он на крыш то присел.